От Издателя, перед вами подлинная классика отечественного диссидентского юмора: книга, над которой хохотали и будут хохотать миллионы российских читателей, снова и снова не устающих наслаждаться Одиссее Иванова и Рабиновича, купивших по дешевке исторически ценное антикварное суденышко и отправившихся на нем в далекую и загадочную «Хайфу». Где она, Это самая «Хайфа», и что она вообще такое? Пожалуй, неважно это не только для Иванова и Рабиновича, но и для нас, покоренных полетом иронического воображения Владимира Кунина.